Глава 62. Майкл Картер никак не мог избавиться от чувства тревоги. Здесь определенно есть некая ирония. Мысленно сказал себе он, подумав о том затруднительном положении, в котором оказался. Его усилия по защите интересов одной из крупнейших американских медийных компаний пыталась подорвать представительница тех же масс-медиа. Медийщица, журналистка, или как там она себя называет. Каким образом Джина Кейн смогла прознать про Мэг Уильямсон? Он уже связался с Лорен Померанс, которая когда-то и назвала ему имя и фамилию Мэг, и поверил ее заверением о том, что она блюдет условия их соглашения, как поверил и заверением Мэг. Быть может, с этой самой Кейн связывалась Пола Стивенсон или Кэти Райан? Ему никак не узнать ответа на этот вопрос. Возможно, с ней поговорила одна из тех жертв Мэттиса, которые подписались под обязательством о неразглашении и приняли отступные. Или же ей излила душу какая-то жертва, о которой он сам еще не знает? Побывав в доме Мэг Уильямсон в рае, Джина Кейн наверняка поняла, что Мэг получила миллионы отступные. Но что еще ей известно? Быть может, она не ограничилась одними вопросами о том времени, когда Кэти Райан работала в РЭЛ, и что-то нарыло о том, что произошло на Рубе, чтобы это ни было. Он подумал было о том, чтобы пока что придержать информацию о расследовании Джины Кейн но потом решил этого не делать. «Почему беспокоиться об этом должен один я?» — спросил он себя. И, открыв ноутбук, начал набирать электронное письмо, которое он отправил Шерману, послав его дублика также и младшему. «Юстон, у нас опять проблема».